Глава 16. О явной пользе лечения. При выходе из Лектория река студентов распалась на три ручейка. Два из них, пророки и летописцы, потекли в сторону корпусов на занятия по специальностям. А первокурсники в мантии к зелёным кантам относительно дружной толпой потопали на лекарское дело. Бурного весёлого гомона, обычного для компании молодёжи, пока слышно не было. Кто-то просто дышал полной грудью, кто-то тряс головой в тщетной надежде избавиться от просочившихся в сознании обрывков головоломного материала, кто-то массировал виски, затылок и лицо. «Небось, специально так расписание составили», — заметил Лис. Вопреки обычному акробатическому способу передвижения с кувырками, прыжками и прочими выкрутасами, шагал он почти спокойно. Наверное, боялся свернуть шею, под грузом отяжелевшей от бремени знаний головы. Куак! Не поняла соображений дракончика таата. Вот смотри, у нас лекарское дело, у других, насколько я слыхал, медитация. У летописцев ее ведет не Тайса, а какой-то мастер веган, объяснил дракончик. Как раз народ, после всех откровений, посидит на ковриках, подышит, голову проветрит. Скажешь тоже, откровений, неприязненно скривился Картен. Бред сумасшедшего это, и все. Как можно так говорить? Укоризненно покачала головой Юнина, словно бы скользя над, а не по плитам дороги. «В академии не преподают бреда?» «Да, информация лекции очень сложна для усвоения, но я уверена, со временем мы во всём разберёмся». «Хотелось бы», — подакнула Дриада Ольса, задумчиво накручивая на палец прядь каштановых волос. Она ступала так слаженно с эльфийкой, что ни будь движений девушек настолько изящными, их сочли бы марширующими. «Говорите за себя». Процедила Ириаль, передернув плечами так, что высокая грудь обрисовала тканью формы и тряхнула тёмными локонами. «Я в этой и разбираться не стану». «Точно, если бы за прогулы лекций этой сволочи отчитываться не надо было, я бы больше на них не явился». Рыкнула в зугар, сжав кулаки, обе широкие когтистые лапы, в которые на миг трансформировались руки. Категоричные суждения оборотня и красотки-вампирши нашли отклик в душах, измученных знаниями студентов. Почти весь первый курс согласно загудел, точно улей пчёл, растревоженный медведем-сладкоежкой. Мы у Стефали спрашивали утром, зачем этот курс. Из чувства справедливости вступил за неприятной основы мироздания Яна. «И чего староста факультета сказал?» Ещё больше округлив выпуклые глаза, заинтересовалась пещерница Тита. «Аж пружинки-кудряшки запрыгали». Сказал, «Даже если мы ничего не поймём, чего-то в головах поменяется так, чтобы нам легче было задания практически в мирах выполнять». Объяснила, как уразумела сама девушка. «Ну, если польза практическая будет, то и походить не грех». Задумчиво признал рассудительный гоблин Кайрай, поведя ушками. «Только башку жалко, гудит». Ворчливо пожаловался Хак, и с этим народ тоже дружно согласился. Ничто не сближает больше, чем общая проблема. С лекции по основам мироздания вывалилась неорганизованная, разрозненная толпа, а к дверям жёлтого дома подходила уже группа первокурсников, занятых общим делом. Пусть этим делом пока было лишь перемывание костей странному преподавателю и возмущение его жутким предметам. Зады лекарского корпуса представляли собой с точки зрения Янки вполне типичный большой полисадник. Такие разбивали жители посёлка у своих пятиэтажек. Кто в кто на особицу. Грядки, кусты, теплички, парники, литики, цветочки. А что росла там куча всего неизвестного девушки, так и в поселковых полисадниках подчас такие экзотические джунгли встречались. Куда там в Африке? Парочка бабушкиных знакомых чуть ли не из-за границы себе какие-то семена луковицы выписывала. Сама Янка вознею в земле не брезговала, но и особой тяги к ней не испытывала. Животные ей всегда нравились больше, чем зеленые насаждения. Дверь в корпус была открыта для проветривания. Один из лекарей, вихрастый парень в желтой мантии, стоял на ступеньках, вперив задумчивый взгляд в пространство. При виде группы студиозов он оживился и предположил: Первый курс соснов мироздания. Чего так заметно? удивился Хаг. Координация движения нарушена. Настроение неустойчивое. Взгляд расфокусирован. Это заметно. Согласился лекарь, перечислив симптомы, а потом направил бедолаг. «Идите в аудиторию, вторая дверь налево. Там поднос с кувшинами взвара Тайоке. Выпить по полстакана каждому. Можно стакан. Больше нельзя». «И наши мучения прекратятся навеки?» Прижав руку к лицу и театрально содрогнувшись, понадеялся Лис. Девчонки прыснули, парни гаготнули. «Нет, до следующей лекции». Ухмыльнулся парень-лекарь в ответ, оценив представление. Другим первокам на медитацию тоже отнесли. Осознав, что их ждет средство от головной боли, первокурсники ломанулись на поиски нужного кабинета. Как-то само собой разливать тайоку взялись яна, таата и хак. Девушки подставляли стаканы и передавали их ребятам. Тролль с легкостью и удивительной ловкостью ворочил тяжелые запотевшие кувшины, наливая с двух разом в два стакана одновременно. Народ пил лекарства охотно, только Цицелир капризно сморщился. «Ну и кислятина». «За мёдом в столовку для тебя сбегать?» — уточнил тролль. И тон его был столь демонстративно благожелателен, что Пит энергично замотал головой и поспешил осушить свою порцию. Лекарь не соврал. После половины стакана кислого морса в голове прояснилось. шумы боль отступили. Осушив свой стакан, Картон двинулся к раздаче снова и потребовал. «Налей ещё». «Сказали, больше стакана нельзя». Осторожно предупредила сторонница правил Юнина. А мне похрену, налей, пить хочу!» Нагрубил голубокожий. «Пей!» Спокойно согласился тролль, подмигнул девушкам, дескать, пусть его, не вмешивайтесь, и щедро протянул голубокожему последний, наполовину полный кувшин. Причмокивая и пофыркивая, картон высосал весь взвар и, довольно рыгнув, шлюпнулся на стол. Студенты расселись так же, как вчера на лекции у гада, и принялись ждать удара колокола то есть звонка на урок. Пока сидели, Кайра Раход повертел головой и деловито предложил. «Ребята, может, давайте пока время есть, старосту выберем. Декан просил с этим не затягивать». «Раз ты предлагаешь, тебе и быть старостой». Рубанула в зугар. «Вон, группы уже таскаешь, списки на рассоведении составляешь». «А не лучше кого-нибудь из девушек выбрать?» Поинтересовалась Теата, робеющая перед парнями, каких бы габаритов, пусть даже мелкогоблинских, они ни были. «Девушки, кто-нибудь из вас желает взвалить на себя дополнительные обязанности старосты и отвечать за кучу обормотов перед ректором, деканом и мастерами?» — огласил и иезуитский вопрос Лис. При такой постановке проблемы потух даже алчно-властный огонёк в глазах и реаль. Иных же желающих на халяву приобщиться к бремени вождя не нашлось. «Хорошо», — не слишком весело согласился Кайрай. Подвижные зелёные уши-лопушки обвисли с покорной обречённостью. Как успела убедиться Янка, мелкому гоблину были присуще гипертрофированное чувство ответственности и страсть к порядку. Он даже в сумке всё раскладывал настолько аккуратно, что любой заглянувший чувствовал себя разгильдяем. «Может, Рахота и не хотел зависеть ни от кого из однокурсников, но организованный бардак угнетал мелкого гоблина больше, чем необходимость отвечать за всё и за всех». Он ещё раз пошевелил ушами и предпринял последнюю вялую попытку сбросить с себя бремя ответственности. «Если никто не возражает и не хочет попробовать...» «Не хотим», — припечатал Хак, стукнув пятерней по столу. «А ты сегодня же, гаду и Стефалю, скажи, что мы тебя, старосты, единогласно выбрали, и не временно, а сразу на все пять курсов. Доверяем, стало быть, вот». Народ энергичными кивками, щёлканием пальцев и нечленораздельными возгласами поддержал директиву тролля. Словно в знак окончательного утверждения общего решения ударил колокол, возвещающий начало урока. Ещё не успел заглохнуть звук, как дверь в служебное помещение за кафедрой отворилась. В аудиторию вошёл знакомый практически половине группы целитель Лесариус со своим знаменитым молоточком, при виде которого Картен и Максимус невольно содрогнулись и попытались, как сидели, на задницах отползти назад. Похоже, волшебный инструмент лекаря не только помогал обследовать пациентов, но заодно и вырабатывал у них стойкую фобию к молоткам. «С одной стороны, бояться врачей плохо», — практически подумала Янка. А с другой, может, если этот страх будет силён, парни станут осторожнее и перестанут влипать в неприятности. Старичок огладил тощую бородёнку, благосклонно оглядел первокурсников и поздоровался. снова дня, студенты. Для тех, кто меня ещё не знает, представлюсь. Я мастер-лекарь Лисариус. Вместе с вами мы будем изучать лекарское дело на протяжении трех лет. Вижу. Дедуля покосился на пустые кувшины. «Вы все выпили тайоки, а значит, мы можем приступать к занятию». Тихо речь лекаря нарушила громоподобное урчание в животе картона. «И вот первое из аксиом, каковую вы должны чётко усвоить. Дозировку лекарственного средства нарушать нельзя. Это может привести к непредсказуемым, порой даже трагическим последствиям. Живым примером нам всем сейчас послужит студент картон» злоупотребивший зваром тайоки. Одного стакана звара достаточно для очищения рассудка создания любой расы. В большей дозе звар вызывает резкое очищение не разума, но всего организма. Уборная, пятая комната по левую сторону коридора. «Боюсь, студент, вам нужно проследовать туда немедленно». «Если вы не желаете продемонстрировать нам наглядно весь процесс избавления от излишков пищи и жидкости». Лисариус, хитро щуривший глазки из-под белёсых кустиков бровей, ещё не успел договорить, как голубокожий идиот сорвался с места. Он понёсся к цели, пуская ветра столь интенсивно, что Юнина полезла в кармашек за платочком. А в зугарже выразился весьма прозаично. «Ну и нафунял». «Ты знал?» Шёпотом уточнила Яна у тролля. «Атош, моя матушка-тоёк из-за пор лечит», — ухмыльнулся Хак. «Хамов и наглецов надо лечить, и понос не самое худшее средство», — поддакнул Машелис. Между тем мастер Лисариус спокойно продолжил первый урок, объясняя студентам, зачем им, блестителям пророчеств, лекарское дело. Старичок вещал. Сведущие целители — большая редкость в мирах. И ещё большая редкость, как показывает практика, сведущий целитель, оказывающийся рядом в минуту нужды. Потому, господа студенты, первая помощь пострадавшему субъекту пророчества или напарнику в большинстве случаев будет зависеть от вас, блюстителей. Великими лекарями вам всем, разумеется, не стать. «Но оказывать первую помощь так, чтобы больной дожил до встречи с целителем, вы обязаны. Целительную магию на факультативных занятиях станут осваивать те из вас, кто проявит к ней склонность». Вверх взметнулась растопыренная ладошка Юнины. «Да», — прервался лекарь. «Скажите, мастер, разве магия листьев эгиды не имеет приложения в целительстве?» Испытующе уточнила Элифийка. «Имеет». Охотно согласился старичок. «Вот только, дорогая моя, знака Эгиды, дарующего абсолютное исцеление от любого недуга, не существует. Возьмём, к примеру, знак Асо, то есть лёд. Применив его, ты снимешь отёк при ушибе или переломе. Но с той же задачей превосходно справится вода из ближайшего ручья или обычный снег. Или возьмём знак Эдит. Он соединит сломанное». Однако, коль перелом сложный со смещением, то и соединение не вернёт кости исходный вид. Применение знаков во всём множественности их значений — сложная наука, которой вас будет обучать мастер Гадари Калинирос на протяжении всех пяти лет обучения». «Я поняла. Спасибо, мастер». Серьёзно поблагодарила прилежная студентка и сделала пометку в конспекте. «Мой же курс — лекарское дело» будет посвящён тем методикам, которые не требуют специальных магических приёмов. Первая помощь при физических травмах, переломах, вывихах, ожогах, обморожениях, отравлениях, враждебных заклятиях. Изучение растений и способов их применения для экстренной помощи будут освоены нами в первую очередь. Старичок журчал так умиротворяюще, что невольно навевал сонливость. Вот не удержался и во весь рот зевнула в зугар. Непрерывая монолога, бодрячок Лесариус воспользовался своим молоточком и стукнул парня куда-то в район ключицы. Тот испуганно вытаращил глаза, сонливость как рукой сняла, а целитель с добрейшей улыбкой заметил. «Также мы изучим основные контактные точки, имеющиеся у большинства рас, нажатие на которые способно заменить иные виды лечения». Воздух тут же взметнулась тонкая ладошка с растопыренными пальцами. Это жаждало задать вопрос преподавателя Дриада Ольса. «Да?» — благосклонно улыбнулся старичок. «Вы сказали, что если есть основные контактные точки, то существуют и основные правила первой помощи. Значит, средства этой помощи тоже едины для большинства рас», — уточнила девушка. «Именно так», — согласился Лисариус. Не для всех и не для каждого недуга, но есть. Что же касается частностей? При изучении материала каждый студент будет особенно скрупулёзно относиться к особенностям врачевания самых распространённых в мире рас, а также тех, которым принадлежат он сам и его напарники. «Понятно, спасибо», — сделала отметку девушка. Вслед за ней что-то черкануло у себя в тетради Юнина. Остальные легкомысленно проигнорировали ценную информацию. И так всё понятно. Чего писать-то? Лисариус довольно покивал и снова огладил бородёнку. Пока разбирались с общим и частным в теме курса, вернулся из клазета картон. Кожа его сменила характерный голубой отлив на примиленькую зеленцу. Сердито зыркнув на Хага, щедро одарившего его половиной кувшина Тайоке, парень сел за стол к своему товарищу а добродушный дедушка-целитель, довольно улыбаясь в усы, предложил актуальную тему урока — «Пищевые отравления и первая помощь прионах». Пример стремительно очистившегося организма товарища был в должной мере нагляден, чтобы даже отъявленные лентяи прилежно уткнули носы в конспекты. Лисариус излагал материал вполне доступно и даже почти интересно. Почти скрывалось в нудных подробностях дозировок средств первой помощи которое требовалось не просто записать, но и зазубрить. Не все, разумеется, а лишь по основным расам и напарникам. Но кто сказал, что этого мало? Когда прозвенел колокол, возвещавший окончание урока, Народ испытал явное облегчение. А уж когда старый лекарь объявил, что следующее занятие практическая работа в теплицах, курсы вовсе обрадовался. Ясное дело, радовались не все. Кое-кто, вроде и реаль, непривычный к возне в земле, брезгливо кривился. Но большая часть первокурсников приняла предложение Лесариуса на «Ура», руководствуясь лозунгом «Лучше работать руками, чем головой». «Минутку, студенты!» Голос пожилого целителя заставил первокурсников притормозить. «Следующее занятие у вас в корпусе рядом. Конечно, вы можете сбегать пообедать в столовую, но я бы рекомендовал тем, кто не стремится перегружать желудок перед физическими упражнениями, выпить супа у уважаемого лекаря Шера». Он ждет желающих на крыльце. На этом всё. До встречи». Старичок кивнул седой головой и удалился, а заинтригованные гастрономическим объявлением студенты повалили на крыльцо. Тот самый молодой лекарь в жёлтой мантии, который рассказывал о настойке, уже ждал их в окружении, расставленных на высоком узком столике, дымящихся кружек с каким-то кремообразным содержимым, напомнившим Янке обычное суп-пюре. «Налетайте, ребята, девчата!» Улыбнулся лекарь первокурсником, гостеприимно махнув рукой. «А добавки нальёте, или от излишка до гальюна потянет, как от настойки?» Осторожно уточнила взугар, в целом одобривший вид и запах содержимого кружки. Но в его широких ладонях она оказалась очень уж крохотной. «Кружки-артефакты. Больше, чем надо тому, кто её взял, там не окажется». Сам де Кангат композицию знаков составлял, а целитель Лисариус рецепт супа разрабатывал. Чтобы вы ни из-за голода, ни из-за полного живота не мучились на занятиях у мастера Теобаля. «Ну, если сам гад...» Янка, успевшая проникнуться к руководству факультета доверием, взяла кружку и отхлебнула. Вкус был, как у грибного супа со специями. Кружки действительно оказалось достаточно, чтобы замарить червячка, но не облопаться. И что ещё более удивительно, пить после такой еды не хотелось. «А чего Тайоку в такую посуду не налили?» — набучился Картон. «Урок нетерпеливым и неосмотрительным, чтобы впредь блюли рецептуру и дозировку». Спокойно ответил Шер, кивком головы указав пострадавшему от собственной глупости на суп. Остальной народ, кто охотно, кто манерно кривясь, разобрал кружки. Бежать до столовой, а потом на всех парах мчаться на занятия, если учителя предложили другой выход, не захотелось никому. Целитель наблюдал за первокурсниками с гордостью петуха, присматривающего за цыплятами. Он же рассказал ребятам, что в обед такой супчик по фирменному рецепту Лисариоса всегда доставляет к корпусу целителей. «Потому голодным на занятиях лекарей или после них ещё никто не остался». Насытившаяся и весело гомонящая толпа вывалилась на просторы академической территории, шумно делясь впечатлениями о новом преподавателе. «А как тебе этот дедок, Янка?» — спросил лис. «Старичок-молоток-то?» — рассеянно отозвалась девушка. «Нормальный, только учить много придётся. Я фармацевтом в детстве мечтала быть, а когда про расчёты дозировки лекарств и зубрёжку узнала, сразу передумала. Мне цифры тяжело запоминать». Яна даже не сразу поняла, почему вокруг неё стало так шумно. Только когда из смешков удалось вычленить слова «старичок-молоток» поняла причину общего веселья. «Вот и прозвище дедушки подобрали», — хохотнул Хак. С этого мига случайно слетевшая с языка кличка прилипла к лекарю Лисариусу крепче банного листа. Её употребляли не только первокурсники-блестители с быстротой лесного пожара, Прозвище распространилось в студенческой среде, а оттуда перекинулось на преподавательский состав. Прежние клички были забыты. А когда Шауртан в беседе с деканом Гадом поименовала целителя «Старичок-молоток», это стало известно самому дедушке. Тот, впрочем, обижаться не думал и даже в чём-то загордился прозвищем, как титулом и признанием своего умения обращаться с любимым инструментом. Как весело, студенты добрались до места последнего в этот день занятия. Янка не знала, как именно звучит название предмета для остальных. Сама Жанна, иначе чем физкультура или спортивная подготовка, его не воспринимала.